Вносились последние коррективы. Вертолетчики и войска получали последние указания. Наконец, началась долгая ночь перед операцией. На рассвете должны были включить передатчики. Все с нетерпением ждали наступления дня. Харрис и Джуди почти всю ночь занимались любовью, болтали, стараясь прогнать мысли о наступающем дне. Когда серый рассвет сменил ночную тьму, они заснули беспокойным сном. Над тихим городом медленно вставало солнце. Харрис и Джуди проснулись почти одновременно. От усталости и напряжения не осталось и следа. Джуди приготовила завтрак, но ни Харрис, ни Самана почти не прикоснулись к нему. Первое, что они увидели, выйдя из дома, была огромная черная крыса, перебегавшая пустынную улицу. Крыса направлялась в маленький парк напротив дома. Харрис и Джуди быстро сели в машину. Харисов взглянул в зеркало заднего вида, словно ожидая увидеть за спиной дорогу, запруженную крысами. Они добрались до здания Министерства обороны, оставили машину около сверкающего Воллс-Ройса и, показав пропуски, вошли в мрачное здание. В длинном коридоре им встретился улыбающийся Говард. "Доброе утро. Готовы к решающей битве?" Ученые с энтузиазмом пожал им руки. "Вполне", улыбнулся учитель. "Я провел здесь всю ночь, провалялся несколько часов на раскладушке" у нас всё готово для проведения операции». «Хорошо». «Ладно, я пойду к себе», — сказала Джуди. «Мне надо отыскать на старых картах входы в канализацию и перенести их на новые. Довольно скучное занятие, но если это поможет делу...» Джуди замолчала и удивлённо посмотрела в конец коридора. Харрис проследил её взгляд. Навстречу им шёл человек. Человек помахал рукой, и Харрис с изумлением узнал в нём Фоскинса. Бывший помощник министра был без галстука, зарос, но его глаза взволнованно блестели. "Господи, что вы здесь делаете?" спросил Харис, когда Фоскинс присоединился к их группе. "Я здесь с прошлого вторника." Взволнованность его сменилась горечью. Фоскинс застегнул воротник рубашки и пиджак. "Перед нашей последней э, неудачной операцией я удал распоряжение разыскать людей, которые за последние 2-3 года приехали в Англию из тропиков. «Вы хотите сказать, что в какой-нибудь тропической стране могут водиться такие крысы? Или хотя бы отчасти похожие?» — уточнил Говард. «Да, но, к сожалению, мы сочли операцию с вирусом успешной и об этом задании забыли. Должен признаться, что я... я тоже забыл о нём из-за поднявшейся потом суматохи». Смущённое молчание нарушил Говард. «Ну и?» «После того, как меня сняли с поста...» Я собрал эту информацию и начал изучать её. «Зачем?» — холодно поинтересовался молодой учёный. «Ну, чтобы...» «Не обращайте на него внимания», — вмешался Харрис, неприязненно посмотрев на учёного. «Что вам удалось узнать?» «Конечно, людей из тропиков оказалось много, но для нас представляли интересы лишь несколько. Я навёл справки. У меня ещё остались друзья на государственной службе». Работая методом исключения, я оставил одного человека. Фоскин с дрожащей рукой протянул лист бумаги. Это профессор Уильям Барлетт Шеллер, зоолог. Он несколько лет прожил на Новой Гвинее и окрестностях острова, очевидно, проверяя сообщения о животных мутантах, которых видели местные жители. Появление там мутантов вполне объяснимо, ведь остров находится в зоне ядерных испытаний. Некоторые жители даже заболели лучевой болезнью. Конечно, дело быстро замяли, но Шиллер каким-то образом узнал об этом и решил провести свое расследование. — Превосходно! — нетерпеливо перебил Фоскинса Говард. — Но что заставляет вас думать, что профессор имеет какое-либо отношение к крысам? — Ну, в первую очередь тот факт, что он был в Новой Гвинеи и изучал аномалии у животных. Фоскинс начал злиться и на минуту стал тем, каким был когда-то на людях во всяком случае. К тому же Шеллер поселился в Лондоне рядом с доками, в доме у канала. «Канал!» — воскликнул Харрис. «Конечно, канал! А я всё пытался вспомнить. Ведь именно там Геов увидел первых крыс. И я их там видел. Рядом со старым домом смотрителя шлюза. Я играл там в детстве, но канал закрыли, и старик уехал. Держу пари, что именно в этом доме поселился профессор. Вот адрес». Фоскинс показал бумажку. «Точно» тот самый дом». «Да бросьте вы», — вмешался Говард. «Какая разница, как они сюда попали? Ну, вез контрабандой ненормальный профессор одного из своих мутантов, поселился в этом доме, чтобы изучать и дать им возможность размножаться». «Пусть так. Дать им размножаться. Сейчас это не имеет абсолютно никакого значения. Операция пройдет, как планировалось. Возможно, позже мы съездим туда». «Но почему не сейчас?» «Потому, мистер Фоскинс» что сегодня слишком много других более важных дел. Разве вы не слышали об операции истребления? Конечно, слышал. Но если вы собираетесь истребить их... У меня нет времени для бесполезных дискуссий, мистер Фоскинс, так что прошу меня извинить. Чертов, дурак! Вы сразу же отойдёте на задний план, когда ваша идея не сработает. Ха! Вы так усердно пытались присвоить себе все лавры. Не вижу причины, почему бы вам не взять на себя и вину». Фоскинс побледнел и весь как-то обмяк. — Да, вы абсолютно правы. Я готов взять вину на себя. Но, умоляю вас, учитесь на моих ошибках. Сейчас все это не имеет значения. Неужели вы не понимаете? Господи, дружище, мы проверим какие угодно дома, но позже. Неужели вы не понимаете, что сегодня мы собираемся стереть их всех с лица земли? Говард повернулся к Харрису. Тот, как мог, пытался снять напряжение поддержать бывшего помощника министра, но это ему плохо удавалось. «Вы идёте, Харрис? У нас много работы!» «Да». Харис дотронулся до руки Фоскинса. «Не беспокойтесь, мы проверим дом». «Я позабочусь, чтобы он получил хоть немного славы за это», — подумал он. Харис с Говардом направились в штаб операции, а Джуди осталась с расстроенным Фоскинсом. Едва войдя в огромную шумную комнату, они сразу забыли о бывшем помощнике министра. На стене висела огромная карта Лондона. Зелёные пятна изображали парки, красные мигающие точки, передатчики. Жёлтые стрелки показывали расположение вертолётов, а голубые — дислокацию армейских грузовиков. В комнате было много людей. Большинство были непосредственные участники операций, но присутствовали и зрители. Харри заметил премьер-министра, тот что-то обсуждал с начальником штаба. Часть зала была отведена под радио и телеоборудование. Отсюда осуществлялось управление передатчиками. Отсюда же отдавались приказы войскам и вертолётам. На вертолётах, как и на улицах, были установлены телекамеры. Операцию собирались транслировать на всю Англию, а по спутниковой связи — и в другие страны. Премьер-министр счёл своё присутствие совершенно необходимым. Не для успеха самой операции, а да для своей политической карьеры. Весь мир увидит его во главе такой важной операции. Подобным похвастаться может далеко не каждый политический деятель. Премьер-министр вышел в соседнюю комнату дать интервью телевидению. Харрис принялся изучать огромную стеклянную карту. Вдруг в дверях появилась Джуди. Она стала что-то взволнованно говорить стоявшему на часах сержанту. Тот покачал головой. У него был приказ посторонних не пропускать. Джуди настаивала, показывая на Харриса. — В чём дело, Джуд? — подошёл к ней Харрис. Фоскинс сам поехал в тот дом. «Зачем?» «Не знаю». Он сказал, что должен хоть что-то сделать. Хоть чем-то помочь. Он рассчитывает найти их логово. О, боже, он же погибнет!» Харис быстро вышел в коридор, держа девушку за руку. «Что ты собираешься делать?» встревожилась Джуди, хотя сразу же догадалась, что у него на уме. «Придется поехать за ним». «Нет, нет, пожалуйста, не надо, Харрис!» «Не беспокойся, Джуд». Я успею обогнать его. Пока он будет разыскивать дорогу, я уже буду у дома. По крайней мере, я успею его остановить. Но передатчики вот-вот включат. Ну и что? С ними будет даже безопаснее. Крысы без оглядки помчатся в парке. Ты же знаешь, они могут напасть на тебя. В машине я буду в безопасности. Кроме того, у меня есть противогаз и защитный костюм. Стандартное снаряжение. Прошу тебя, останься. Харис прижал девушку к себе. Я люблю тебя, Джуд. Он поцеловал ее в лоб. Но я поеду.